15 августа. Ясно одно: на свете лишь сила любви делает человека желанным. Я вижу это по Лотти. Ей жалко было бы потерять меня, а дети только и ждут, чтобы я приходил всякий день. Сегодня я отправился туда настраивать Лотти фортепиано, но так и не выбрал для этого времени, потому что дети неотступно требовали от меня сказки. И Лотта сама пожелала, чтобы я исполнил их просьбу. Я роздал им хлеб на ужин. От меня они принимают его почти так же охотно, как от Лотты. А потом рассказал любимую их сказочку о принцессе, которой прислуживали руки. Уверяю тебя, я сам при этом многому учусь. Их впечатления поражают меня неожиданностью. Зачастую мне приходится выдумывать какую-нибудь подробность, и если в следующий раз я забываю ее, они сейчас же говорят, что в прошлый раз было иначе, и теперь уж я стараюсь без малейшего изменения бубнить все подряд распев. Из этого я вынес урок, что вторым, даже улучшенным в художественном смысле изданием своего произведения, писатель неизбежно вредит книге. Мы очень податливы на первое впечатление и готовы поверить всему самому неправдоподобному, оно сразу же прочно внедряется в нас и горе тому, кто сделает попытку вытравить или искоренить его».